Глава 31. Как я стала великой магиней. Мое появление в столовой произвело фурор, почти такой же, как мое появление на императорском балу, только со знаком минус. Когда я вошла в столовую, все уже сидели за столом и повернулись на шум открываемой двери. Дальше была немая сцена, сопровождаемая только звуками. Зань, вилка выпала из рук Эля. Пф! Марилла не сдержала смешок. «Тум-тум-тудум!» дум старый лорд барабанил пальцами по столу. Кажется, он выстукивал какой-то марш, очень надеюсь, что не похоронный. Под все эти звуки, провожаемые взорами, я медленно и чинно прошла к столу и села напротив Мариллы, полевую руку от Каэля, как раз оголенным плечом к нему. Взгляд Каэля тут же переместился на него, да так там и застрял, совсем как тогда в экипаже пунктик у него какой-то, насчет плеч, что ли». «Что это?» — немного придя в себя, пробормотал Каэль. «На тебе». «То, что нашла. Все мои вещи уничтожены, ничего другого не осталось». «Завтра же вызову модистку», — заявил он. «Я победно глянула на Мариллу. Вот как надо добиваться своего. Не визжать и скандалить, а всего один раз появиться не пойми в чем». И вот уже Каэль уверен, что заказ новых нарядов его идея. Пусть он всего-навсего хочет прикрыть мое оголенное плечо, которое явно его раздражает. Какая разница? Главное у меня будет нормальная одежда и белье. Второго особенно не хватает. Тем временем передо мной поставили тарелку с овощным перетертым супом. Я так проголодалась, что сразу набросилась на еду. А вот Марилла не удержалась от шпильки. «Могла найти наряд поприличнее, попросила бы магию создать тебе платье». Хм, эта мысль не приходила мне в голову. Никак не привыкну, что у меня под боком сама магия. Но я не жалела об упущенной возможности. Электра ушла сразу после нашего разговора. Звать ее обратно не было никакого желания, да и глупо тратить ее потенциал на ерунду. «Что же ты сама не намагичила себе новое платье?» — уколола я Марилу в ответ. «Не хочу расходовать магию на мелочи», — пожала она плечами. в суп, я задумалась в ожидании следующего блюда. А так ли Марила сильна в магии, как хочет казаться? Мне известно всего два случая, когда она использовала свои силы. Первый — она перенесла меня в свой мир. Второй — она обменяла нас телами. И то во втором случае обмен произвела Электра, явившаяся по приказу Марилы, а не сама девушка. Еще Марила пользовалась кристаллами для создания порталов, но они не редкость в Альхоре. Возможно, их создала не она, а просто купила у кого-то. На этой мысли меня осенило, что если у Марилы вовсе нет собственной магии, что если ее нет ни у кого в этом мире? Вся их магия — это призыв Электры и просьба к ней, которую та либо исполняет, либо нет. Тот, на чей призыв откликается сама магия, и есть маг. Это многое объясняет, например, то, почему Марилла не могла справиться с мачехой. Электра просто игнорировала ее призывы, и тогда Марилла решила стать видящей, чтобы магия не могла ей ни в чем отказать. Планы Мариллы совпали с планами Электро. Ей самой нужна была видящая. Вероятно, Электра тоже ограничена. Она не в состоянии что-либо сделать в материальном мире без проводника. Вот зачем ей видящая. За это говорил тот факт, что электро долгое время не помогала дракончикам вылупиться. Чего она ждала? Выходит? Что меня? Именно через меня она активировала вылупление дракончиков. Через мое прикосновение. Я была необходима ей, но без чужой воли она не могла вытащить меня из другого мира. Поэтому она использовала Марилу и ее желание. Никакая Марила и не великая магиня. Она вообще не магиня. Так знает парочку секретов, как призвать Электру. Но этим ее силой ограничивается. Если я права, то прямо сейчас сильнейший маг Аль-Хоры я сама. Ведь именно я вижу Электру, и по моей просьбе она может сотворить любую магию. Эта мысль так меня поразила, что я на время отключилась от беседы за столом. Мне надо было переварить сделанное открытие. В одночасье я из просто Маши превратилась в великую магиню Машу. Учитывая прилагающийся к этому груз ответственности и судьбу моей предшественницы, не уверена, что я этому рада. К счастью, никто не обратил внимания на мое задумчивое молчание. А когда я снова вслушалась в разговор, поняла, что ничего важного не пропустила. Обсуждали розовое вино, которое слуга как раз разлил по бокалам. «Выпьем за нашу...» «Семью», — предложил тост Каэль, и все подняли бокалы. «До дна», — почему-то настаивал он, при этом глядя на меня. Но я еще не до конца опомнилась после своего озарения, и, не придав значения его словам, осушила свой бокал, как велел Каэль, до дна. Вкус вина оказался странным. Обычно розовое полусладкое не настолько терпкое. На языке растекалось и крепло послевкусие. Похожее на цедру лимона, нечто... «Горьковато-кислое». Я поморщилась. «Кажется, вино прокисло». «С чего ты взяла? Оно превосходное», возразила Марила. Ей лишь бы мне перечить. Я хотела осадить девушку, но сама осеклась. Если Марила не солгала, и в ее бокале вино действительно сладкое на вкус, в таком случае в моё подмешано нечто, что делает его менее приятным. Я резко повернулась к Аэлю, Это он, без сомнений, это он что-то подмешал в мой бокал. Надеюсь, не яд. Да нет, он бы не стал вытаскивать меня из крепости ради того, чтобы отравить. Ведь так. Что в моем бокале? спросила я, сипло, от испуга перехватила горло. Всего-навсего эликсир, успокоил Каэль. Уже легче, хотя бы не яд, но я все еще не годовала. Драконит чем-то меня опоил. Как ему вообще такое в голову пришло? О каком доверии между нами после этого может идти речь? Да, я теперь в его присутствии буду опасаться есть и пить. Зачем ты это сделал? Поразилась я вслух и вдруг сама догадалась. Это что, сыворотка правды? Можно и так сказать, кивнул Каэль. Но мы называем это эликсиром чувств. С его помощью можно вызвать у человека любую эмоцию. В том числе доверие, а оно провоцирует откровенность. Значит, все-таки сыворотка, правда, пусть и с таким своеобразным действием. Я скосила взгляд на вилку. Я так разозлилась на Каэля, что была готова вспомнить орден столовых приборов и сделать в одном противном драконеде лишние четыре дырки. Он поступил со мной просто ужасно: Я и так рассказала тебе все, что знала сама, всплеснула я руками. Нет, качнул головой Каэль, ты что-то не договариваешь. «Чутье драконида еще никогда меня не подводила. Твоя реакция только подтверждает, что... прав. Если тебе нечего скрывать... Чего ты переживаешь? Это выглядит подозрительно. Ты опоил меня какой-то дрянью, потому что тебе что-то там померещилось. Подозрительный ты мой», — насупилась я. «И правильно сделал», — встряла Марила. «А ты помолчи, а не то и тебе достанется», — рявкнула я на нее. Она невинно захлопала ресницами и притворилась, что очень увлечена пережевыванием овощей. Я не удержалась и подколола ее. же осторожнее, а то, может, и тебе чего подмешали. Какое-нибудь зелье против вредности тебе только на пользу пойдет». Марила поперхнулась и закашлялась, а после отодвинула от себя тарелку. Кажется, я отбил у нее аппетит, а заодно и желание встревать в чужой разговор. «Эликсир прояснит все раз и навсегда» продолжил свою мысль Каэль. Он подействует примерно через полудара колокола. Тогда и поговорим по душам. Ты расскажешь мне все, пообещал Каэль, вплоть до того, какое сейчас на тебе белье. А никакого, это я и так могу сказать. Только потом не падай в обморок от моей испорченности. Я прикусила нижнюю губу, и все же Каэль отчасти прав. Я действительно сказала ему не все. Например, умолчала о дракончиках. Но я собиралась рассказать, просто для этого нужен подходящий момент, и уж точно я не желаю откровенничать под давлением. Я в отчаянии посмотрела на старого лорда. Он все слышал и понимал, чем чреват мой правдивый рассказ. Старик никак не отреагировал на молчаливый призыв, даже бровью не повел. Он вообще сделал вид, что не замечает моего взгляда. Может, он решил, что пора сыну узнать о драконах? Но мы ведь договаривались подготовить Каэля к этой новости. Вот вам и помощь. Неужели я снова один на один с неприятностями?» На Марилу даже не взглянула. Она только порадуется моим бедам. «Так, стоп. Я же Великая Магиня. Надо призвать Электру и попросить ее очистить мою кровь от эликсира». Видимо, на моем лице мелькнула надежда. Каэль это заметил и мигом отреагировал. «Я запрещаю тебе вызвать магию и пользоваться ее помощью». Магические браслеты тут же кольнули лодыжки. Да что ж такое? Почему из всех возможных вариантов мне достался властный тиран? Теперь даже электро не позвать. Так себе из меня, великая магиня. Даже силой своей не могу воспользоваться. Ужин, между тем, продолжался, как ни в чем не бывало. Слуги разнесли второе блюдо, жареное с мясом овощи. Пахло потрясающе, но у меня пропал аппетит. Старому лорду тоже не понравилось блюдо, и он, подозвав слугу, что-то прошептал тому на ухо. Слуга заменил ему блюдо на овощную рагу, а после снова наполнил бокалы вином. Я к своему не притронулась. Хватит с меня уже напилась. А вот Каэль не мог скрыть радость победы. Он поднял свой бокал в мою сторону и произнес. «Твое здоровье!» После чего залпом выпил его содержимое. А дальше произошло странное... Каэль замер с поднятой рукой, не поставив бокал на стол и резко изменился в лице. Несколько секунд он не двигался, подавился он, что ли? Но ну, вроде не хрипит, хотя это был бы справедливо, закон бумеранга в действии. Ну вот Каэль поднял взгляд на старого лорда и хрипло спросил. «Зачем, отец?» «Так вы, по крайней мере, в равных условиях», — пожал плечами старик. «А там уж чья возьмет». «Сам же говорил, к женщинам надо относиться с большим почтением. Я и прислушался к тебе. Чем ты опять недоволен, сын?» Я крутила головой от одного к другому, пытаясь сообразить, что происходит. Марила же благоразумно молчала. В итоге старый лорд снизошел до объяснений. «Каэль тоже выпил эликсир», — сказал он мне. Я хотела поблагодарить старика, но звуки застряли в горле. В голове не укладывалось. Старый лорд опоил собственного сына, чтобы помочь мне. Я его недооценивала, за что готова тысячу раз извиниться. Теперь ясно, что он там шептал слуги. «Как работает эликсир?» — поинтересовалась я, когда первый шок прошел. «У принявшего эликсир каждый, кто находится поблизости, может вызвать любую эмоцию», — просветил меня старый лорд. «Достаточно быть с ним в одной комнате». «То есть...» «Каэль может вызывать у меня любое чувство». «А ты у него!» — хмыкнул старик. Я кровожадно глянула на побледневшего Каэля. «Что ж, теперь посмотрим, чья возьмет.